Глава 4. Медленно, еле переставляя ноги от усталости, я направилась обратно в глубину леса. Я не знала, куда шла, но по поломанным веткам могла сориентироваться, где именно неслась от мужчины в капюшоне, который, к слову, не предпринял попытки меня остановить или пойти рядом. Он просто пожал плечами и скрылся в тумане. Тоже мне спаситель. Нет, конечно, я была рада, что он спас меня от того маньяка, но вот зачем он его убил? Ведь можно же было связать его и позвонить в полицию, например. Меня не мог не пугать человек, который убил другого. Еще меня интересовал один вопрос. Почему маньяк-проводник так странно умер? Он просто осыпался черной пылью за мгновение, и все. Никаких признаков, что он только что был здесь. А может, мне все это просто померещилось? Ну как это бывает? Стрессы, все дела. Или туман подействовал на мой разум, и никто не нападал, не спасал. Я просто пробежалась по лесу и нырнула в озеро. Но в озере-то точно кто-то был. Кто-то схватил меня за ногу. Миллион мыслей, словно рой пчел, жужжал у меня в голове, пока я плелась по лесу. Увидел бы меня сейчас Филкас, как бы порадовался. Ведь я насквозь мокрая, воняю озерной водой, в волосах песок и тина. Как он там меня назвал? Кикиморой болотной. Он как в воду глядел. Какая ирония! Вика! Вдруг послышался далекий-далекий голос Томы. Вика! Тома! Заорала я во все горло и поторопилась, ориентируясь на ее голос. Усталость как рукой сняло, когда я услышала подругу. Я не хотела и думать, что могло с ней произойти, и услышать ее голос было так радостно: надо еще найти Женю, а потом мы втроем разберемся, что делать. Больше не свяжемся ни с эльфами, ни с маньяками, ни с ухмуляющимися мужиками в купюшоне. Хватит с меня! Нужно просто выбраться из этого леса и забыть все как страшный сон. Завидев расплывчатый из-за тумана, но легко узнаваемый силуэт Тома, я припустила к ней бегом. Налетела на нее и обняла крепко-крепко. Обниматься с Томой всегда было кайфово, она мягонькая. Как же я была рада, что с ней все в порядке. «Фу-фу, ты чего такая мокрая, Викусь? Что случилось? Где тут парень?» «Том, я побежала, а он появился передо мной прямо из воздуха. Потом схватил меня и хотел, наверное, ее убить. А потом появился какой-то мужик и его прикончил, мечом каким-то. А еще этот маньяк не умер, а в пыль превратился», – тараторила я. «Дальше я залезла в озеро». «Зачем?» «Не спрашивай. И там меня рыбина какая-то попыталась на дно утащить». Ну, этот мужик потом меня вытащил на берег и хотел нас проводить. Но я такая, да пошел ты, пошел он, хватит с нас проводников». Тома помолчала пару секунд, затем приложила ладонь к моему лбу, вероятно, проверяя, нет ли у меня жара. Я шлепнула ее по руке. «Где Женя?» – выдохнула я. Остался с Филкасом. «Что? Зачем ты их оставила наедине?» «Вик, да хватит себе Никто твоего Женю насильно в ролевики не затащит. Филкас, между прочим, его пробудил. «О, боже!» – ахнула я. «Надеюсь, не поцелуем?» «Им самым!» – хмыкнула Тома. «Да ты что, нет, конечно!» – Капнул ему в рот какой-то микстурки. «И ты позволила?» «Он без чувств лежал посреди леса. Что мне надо было сделать? Когда он очнулся, я пошла за тобой. Идем к ним, убедишься, что с Женей всё нормально». Я взяла подругу за руку, и мы отправились в путь. Мне очень быстро стало холодно, я вся мокрая насквозь. Еще и ветер какой-то подул, туман сгустился. Мне так хотелось согреться. И вдруг я увидела впереди проблеск костра. От него тут же повеяло теплом, и я ринулась вперед. Может, это туристы? Хорошо бы встретить нормальных людей. Хотя одного «нормального» мы уже встретили. Нет уж, лучше нам больше никого не встречать. Вот и они. У костра сидел тот самый мужчина в купюшоне и деловито ломал ветки для топки. «Как он оказался тут раньше меня?» «Да настолько, что успел костер разжечь!» «И это еще кто?» Не поняла Тома. «Видимо, он пришел, когда она ушла за мной». «Мой спаситель!» Шепнула я. Но это резко стало неважным, когда я увидела Женю. Женю, которая лежала у костра на импровизированной подушке из мха. Глаза его были закрыты, лицо бледное. Я не на шутку перепугалась, но тут он открыл глаза и увидел меня. «Вика, ты цела? Мы волновались». Не без труда он поднялся на ноги. Я бросилась к нему, и он мягко заключил меня в объятия. «Со мной все в порядке, Жень. А ты как? Что с тобой было?» «Не знаю, но голова до сих пор болит. Давайте немного передохнем. Ты тоже устала после такого. Реус мне все рассказал». «Кто?» «Не поняла я». «Реус!» Послышался голос мужика в капюшоне. «Это я, тот, кто спас тебя. Не стоит благодарности». Женя выпустил меня из объятий, чтобы я могла сказать Реусу спасибо, но сейчас не до него. «Жень, хочешь на моих коленках полежать?» Услужливо предложила я. «Раньше я бы ни за что такого не предложила, но мои ноги всяко лучше мха». «Эм...» Женя оглядел меня мокрую с головы до ног. «Ну...» «Лучше возвращайся, не стоит!» — вмешался Филкас. У нее не ноги, а палки. Между прочим, Филкас по телосложению недалеко от меня ушел. Еще раз про мою подругу скажешь гадость?» — неожиданно послышался голос Томы. «То я оторву тебе уши. Надеюсь, мы друг друга поняли». С этими словами она уселась у костра и похлопала по собственным коленям. Женя с облегчением улегся к ней. Я преисполнилась к ней благодарностью и сразу совесть кольнула. Совсем недавно какие-то уроды обзывали ее, называли борцом Сумо, хотя до них Томми очень далеко. А я не заступилась. Подумала мелочь, но оказалось, что это ранит. Я тоже присела у костра. Осталось только одно местечко, рядом с Реусом. Как хорошо повеяло теплом. Я ощутила, что согреваюсь и обсыхаю. Не хотелось ни о чем думать. Плевать на эльфов, маньяков и на то, что мы в какой-то лесной заднице. Я слишком устала для мыслей. Реус вдруг решил снять капюшон, и в свете костра я сразу увидела глубокий шрам на левой стороне лица, проходящий через глаз, как у шрама из короля льва, но намного глубже и длиннее. К своему стыду я вздрогнула и отвернулась. «Ах, извини, нежное создание», — фыркнул Реус. «Надо было предупредить, что рядом с тобой такой урод». «Нет-нет, я... я не знала, что сказать». Тома смотрела на верхушки деревьев и думала о чем то своем. Женя задремал на ее коленях. Филкас бросал на него странные взгляды, очевидно прикидывая, какой костюм ему подойдет. Реус и я смотрели на танцующие языки пламени костра. Я осторожно перевела на него взгляд. Реус на вид был старше меня. Я бы дала ему лет 30, У него русые волосы, длиной почти по плечи, находившиеся в беспорядке, смуглая кожа, большие карие глаза, потрескавшиеся губы и легкая небритость. Несмотря на шрам, было в нем что-то, располагающее к себе. Этот человек спас мне жизнь. Сейчас, чуть переведя дух, я осознала это. А вместо благодарности я нагрубила ему, ударила, да еще и шарахнулась от его лица. Что я за человек? Спасибо. Тихо прошептала я. Он ничего не ответил. Но на его губах появилась улыбка. «Значит так», — хлопнул в ладоши Реус. «Сейчас я расскажу, как обстоят дела». Расскажу только один раз, повторяться и убеждать никого не буду. И у вас будет два пути. Либо вы мне не верите, отказываетесь от помощи и умираете в течение суток от рук вампира или какой-нибудь другой нечисти. Либо вы мне верите, и тогда я, по доброте душевной, вам помогу. Как мне не понравился его тон, Иш раскомандовался. Мы только-только чуточку расслабились у костра и не хотели, чтобы нас грузили проблемами но долго игнорировать тот факт, что мы в каком-то странном лесу с Эльфом и Робин Гудом не получится. «Подожди», — остановила Реуса Тома. «Ты сказал вампира? А я говорил вам», — вмешался Филкас. «Не смотрите в глаза, не слушайте его. А вы что сделали? Посмотрели!» — сокрушался он. «И послушали. Тот, с кем вы отправились до деревни, и был вампиром», — пояснил Реус. «Если бы меня не позвал Филкас...» мы бы сейчас не разговаривали. Повезло, что я был неподалеку. Решил вот спасти вашу худышку и получил по лицу вместо «спасибо». Серьезно? осведомилась Тома. Я с гордым видом кивнула. «Ладно, слушайте», – продолжил мой спаситель. «Вы перенеслись в наш мир. Там, куда вы на машине заехали, был разрыв в ткани Вселенной. И наш мир совсем на ваш не похож. Тут свои законы и порядки. Ты-то откуда это знаешь?» Скептически поинтересовалась Тома. «Не вы первые, не вы последние. Периодически к нам вас людишек забрасывает. Но ничего, вам просто надо обратиться к нашему королю. Он вас быстренько отправит обратно через портал». «Хорошо, допустим, все это правда», — кивнула Тома. «Но раз мы в вашем сказочном мире с эльфами и прочим, почему тогда вампирчик вел себя и выглядел, как обычный адекватный человек?» «Адекватный», — фыркнул дремавший до этого момента Женя. «Ну, до того, как усупил тебя и погнался за Викой, вампиры перемещаются в ваш мир», — ответил Реус. «Чтобы из людей кровь пить. У нас такое запрещено и карается смертью, так что он заслужил ее». «У меня уже голова кругом», — пожаловалась Тома. «Я нехотя поднялась с насиженного местечка у костра и переместилась к своим друзьям». «Как думаете, это может быть правдой?» — зашептала я. «Ролевики могут о своих фантазиях говорить весьма убедительно», ответила Женька, «так что не знаю». «Кто-то был в озере», поделилась я. «Кто-то схватил меня за ногу, и этот вампир, у осыпался чёрной пылью, я точно видела». «Давайте так», начала Тома. «Согласимся принять их помощь, выбор у нас не невелик. По крайней мере, ролевики они там или просто чокнутые, ничего плохого они нам пока не сделали. Пусть ведут нас к своему королю». «Боже, как же дико это звучит!» вздохнула она. «Походу разберемся. «А может, ну их нафиг?» предложила я. «Мы и сами отлично справимся. Или давайте хотя бы избавимся от эльфа. Чем тебе Филкас не угодил?» спросила Женя. «У него на тебя планы. Но не могла же я так ему ответить. Из-за шуточек его». Выручила меня Тома. «Тебя серьезно это задевает? Да ты же самая красивая девушка универа. Эм, и ты тоже, Том». «Вы две самые красивые». «Да ну!» — усмехнулась Тома. По правде сказать, она в университете популярностью не пользовалась. Хотя я, само собой, согласна с тем, что она красивая. И умная. И самая лучшая моя подруга. «Эй, совещание уже окончено?» — вмешался Реус. «Нам уже надо идти. Несколько часов ходьбы до деревни». Я мысленно взвыла. После беготни по лесу, после заплыва в озере... Битвы с какой-то рыбой, меньше всего мне хотелось сейчас несколько часов куда-то идти. А побыстрее никак нельзя. Поинтересовался Женя. «Можно, бегом». «А нет ли у вас ковра самолета? Осведомилась я. «Нет, ну а что? Я уже ничему не удивлюсь». «Я же говорил тебе, она чокнутая!» Весьма громко зашептал Филкас Реусу. Тот только глаза закатил. «А может, вызовем перевозчиков?» перевозчики звучит многообещающе. Мы с друзьями с надеждой переглянулись. «Ночью, в лес. Дорого», — отозвался Реус. «Сколько надо?» — вмешалась я и принялась рыскать в карманах джинсов. Женя тоже подскочил на ноги и последовал моему примеру. Одна только Тома смотрела на нас, как на идиотов. «Эм, пять серебряных будет стоить где-то», — ответил Филкас. «А в рублях?» — спросил Женя. «У моих друзей совсем крыша от усталости поехала», — вмешалась Тома. «Поэтому, если есть возможность, мы как-нибудь вернем. «Если такая красавица просит, отказать я не в силах», — вздохнул Реус. «Ладно уж». Он вытащил из-под воротника рубашки несколько каких-то амулетов, что висели у него на шее, выбрал один, похожий на свисток, и подул в него, свистнув три раза. «Сейчас будут», — пообещал он и принялся палкой ворошить угли. Я прислушалась в ожидании рёва мотора, хотя наивно было полагать, что к нам в лесную чащу прибудет такси. К своему удивлению, я услышала приближающийся стук копыт. «Это что, лошади?» Тома тоже прислушалась. «Не советую их так называть», — подмигнул Филкас. «И тут на нашу поляну въехали, ну или вскакали, три...» «Нет, этот туман точно нас тут всех свел с ума. Даже после эльфов, вампиров и какой-то девки в озере... Я была не готова к кентаврам. Меньше, чем за два серебряных с каждого не повезем. Уведомил нас полуконь-полумужик. Выглядел он прямо как с картинки. Туловище лошади, а там, где у лошади начинается шея, у него начинался мужчина в жилетке, с волосами заплетенными в толстую косу. Я, мягко говоря, офигела. Мои друзья тоже. «Я на это не полезу», — выдохнула Тома. Кентавр глянул на нее. «А такой красавице можно и скидку сделать». Затем он перевел взгляд на меня. Долго он на мне не задержался. Да и не больно-то я ему понравилась. Хорошо, хоть цену за мою перевозку не повысил. Да что это за мир такой? «Плачу пять за всех», — заявил Реус. «Отлично, и одного из них везешь сам», — парировал второй кентавр. «Семь», — сквозь зубы процедил он. «Ладно, но только потому». Первый кентавр посмотрел на Тому, что я сегодня добрый. Залезть на кентавра оказалось для меня непосильной задачей. Несмотря на то, что и седло, и стремена, я только висла на несчастном создании не в силах перебросить ногу. Все три кентавра смеялись надо мной от души, а Филкасток вообще со смеху чуть не умер. В конце концов, Женя попытался помочь мне, но это закончилось тем, что мы оба повалились на землю. Я на него. И меня даже его близость не обрадовала, настолько я была уставшей. Даже Тома, давно сидящая на кентавре, Поглядывала на эту сцену с усмешкой. Предательница. Реус подошел к нам. Поднявшимся на ноги, отряхивающим с джинсов грязь, отодвинул Женьку в сторону. Обхватил меня. Поднял и в одно движение усадил на кентавра. Затем, к моему ужасу, уселся позади меня. Я хотела ехать с Женей. — С Женей? Вы и минуты не проедете. Свалитесь в канаву. Фыркнул Реус. — Филкас, поедешь с ним. А ты... Он обратился к кентавру, на котором сидела Тома. «За девушку головой отвечаешь. Позор мне на всю жизнь, если уроню такую прекрасную леди!» Отозвался тот. «Ладно, тогда в путь!» — крикнул Реус. Кентавр подо мной пришел в движение. Я вскрикнула. «Да тише ты, худышка!» — шепнул он мне на ухо. Затем взял мои руки, которыми я намертво вцепилась в сиденье, отцепил их и положил на две ручки как ручки у чемодана, которые были на жилетке кентавра. «Держись!» Реус сидел так близко, и я вдыхала его запах. Хвоя и костер. Я никогда ему в этом не признаюсь, но всю дорогу по лесу на кентавре я была рада, что он едет со мной.